Король шел за лавальер любой с ее нежной розовой шеей, на которую спускались завитки белокорых волос. Лавальер была в светло-сером шелковом платье. Агатовое ожерелье оттеняло беледную ее кожей. В маленьких изящных руках она держала букет из занятиных глазок и бенгальских роз, над которыми точно чаша с ароматами возвышался гарлингский тюльпан,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 Так прошло два часа. Когда часы пробили 4 лавальер встала и подала королю знак. Людовик поднялся, подошел к картине и сделал несколько комплиментов художнику. Де Сентеньян похвалил сходство, очень заметное уже после первого сеанса.